Первые два дня Клэр провела, купаясь или загорая, с книжкой на террасе. Книг в доме не водилось, если не считать запертого и снабженного сигнализацией застекленного шкафчика с первыми изданиями современных классиков Торнтон Уайлдер, Скотт Фиджеральд, Стейнбек и томами XVIII и веков. Все это для чтения явно не предназначалось. К счастью, книги Клэр привезла с собой. Патрика и Равену она почти не видела. Молодые люди могли плавать и нырять с аквалангом часами. Втроем они встречались только за едой, оказавшейся отягощенной заковыристым этикетом. В первый вечер ужин для них приготовил повар, живущий в доме. Гости, не привыкшие к таким порядкам, чувствовали себя неловко, а обслуга, подававшая блюдо, в свою очередь, Испытывала неловкость, когда гости пытались проявить дружелюбие, вовлечь в беседу и, в принципе, относиться к ним как к одушевленным человеческим существам. В итоге Клэр отказалась впредь подвергать себя таким мучениям. В последующие два вечера они ужинали в ресторанах Боддена. Правда, доставлял их туда Джордж, который бы просто не выпустил их одних с виллы а потом преданный шофер терпеливо ждал в машине, когда они пожелают ехать домой. Во время совместных трапез Клэр изо всех сил старалась разговорить с Равену, но девушка отвечала холодно, односложно и чуть ли не грубо. Клэр сочла, что у Равены с Патриком мало общего. Их практически ничего не связывало, кроме очевидного физического влечения. И она дала этим отношениям сроку самое позднее, до Рождества. К концу третьего дня Майкл так и не появился. Патрику и Равене надо было улетать домой. У обоих был свободный год между школой и университетом, и через два дня Равена намеревалась приступить к работе в архитектурной мастерской своего дяди в Эдинбурге. Патрик Галатта вызвался отвезти ее туда, помахав на прощание сыну и Равене, В аэропорту, куда их вихрем дамчал Джордж, Клэр провела полтора еще более несуразных дня одна, но на людях полдюжины слуг, похоже, дали подписку не разговаривать с ней, хотя неустанно следовали за ней тенью, куда бы она ни пошла, всегда готовый наполнить ее бокал или убрать тарелку, как только она заканчивала есть. Ее охватило странное чувство, если не сказать больше. Она не могла примирить ощущение полного одиночества с тем фактом, что за ней постоянно наблюдают либо безмолвные бдительные слуги, либо видеокамеры, которые включались автоматически, издавая щелчок или урчание, стоило ей войти в какое-нибудь помещение. Она не понимала, что она здесь делает, и чувствовала себя скорее пленницей, нежели гостей, и уже не знала, на каком она свете – Не превратилась ли она часом в персонаж Катрин Денев в голливудском ремейке отвращения, снятом в цвете и шикарных декорациях. Фильм Романа Поланского, снятый в 1965 году. Фильм рассказывает о молодой женщине, которая, оставшись одна на выходные, запирается в квартире и потихоньку сходит с ума. Долгожданный приезд Майкла внес некоторые изменения, но не столь значительные, на какие рассчитывала Клэр. Они ходили вместе на пляж, вместе плавали, ужинали на воздухе у кромки бассейна. Однажды Майкл посадил ее в катер и повез в гости к приятелю, чья яхта стояла на приколе в нескольких милях от Лонг-Кококонут-Пойнта. Они занимались любовью на песке, в спальне, и даже один раз с горяча и с катастрофическим исходом на грибном тренажере в спортзале. Единственное, чего они не делали, — это не разговаривали. Твердое намерение Клэр донести до Майкла ее нарастающую тревогу по поводу их совместного будущего разбивалось а его вечно вид, его величавую недоступность. Он мог быть словоохотлив, когда хотел. Они, как обычно, спорили на политические темы, полусерьезно, полушутя. Он обсуждал с ней текущие события, состояние экономики, надвигающуюся войну с Ираком, которую он не одобрял. И даже случались более простые вещи, вроде карибской кухни или образования его детей, учившихся, разумеется, в частных школах-интернатах. Но любая попытка перевести разговор на эмоциональный уровень натыкалась на пустоту, и Клэр опять спрашивала себя, зачем она сюда приехала. В огромной прихожей Майкл нажимал на кнопку пульта управления, и перед ним вырастал широкий плазменный телеэкран, словно в каком-нибудь киношном звездолете. Клэр наблюдала, как Майкл переключается с Блумберга на другие деловые спутниковые каналы я обратно, и снова задавала себе вопрос, что я здесь делаю. Не то чтобы Майкл все время просиживал за работой, какие бы проблемы не задержали его в Лондоне, похоже, они были успешно решены. В кабинете он проводил только час или два в день. Когда ему звонили на мобильник, Майкл сперва проверял, кто звонит, и отвечал лишь на каждый четвертый звонок. А когда изредка Клэр интересовалась, из-за чего его побеспокоили, он даже пытался ей объяснить, делового жаргона она толком не понимала. Кроме того, у нее возникало ощущение, что Майкл делится с ней информацией весьма избирательно. Но все же она чувствовала, что он действительно старается помочь ей понять, что у него на уме. Ей не чудилось, будто ее обманывают или о чем-то умалчивают. Она знала, что компания ведет переговоры о продаже лишней земли и завода. В телефонных беседах то и дело всплывало название местности в районе Солихалла, совсем рядом с Бирмингемом. Сделка близилась к финальной стадии. Все вроде бы шло по плану, что для Клэр было очень важно. Это означало, что у Майкла хорошее настроение. Часов десять утра, выйдя из душа, она увидела, что Майкл сидит на балконе спальни, с которого открывается вид на пляж. Завтрак уже подали, и Майкл говорит по телефону, прихлебывая кофе и ковыряя вилкой в яйцах по-бенедиктински. Не переодеваясь, по-прежнему в халате она села за стол, налила себе кофе в чашку из английского фарфора, и взялась за роман, начатый накануне вечером. Майкл взглянул на нее, подавая знак, что разговор затягивается. Уже на второй фразе Клэр потеряла интерес к роману. Опьяненная солнцем, она расслабленно любовалась видом. На фоне лазурного неба едва заметно покачивались пальмы под легким утренним ветерком. — Значит, это уже наверняка, — говорил Майкл в трубку, — цифра 146 окончательная? — На другом конце линии прозвучал утвердительный ответ, и Майкл кивнул, явно довольный развитием событий. Превосходно, отлично. Мы сможем объявить об этом через пару недель, и полагаю, все пройдет достаточно гладко. Нет, разумеется, после Рождества. Сразу после. Вскоре Майкл щелкнул крышкой мобильника, улыбнулся Клэр и, перегнувшись через стол, поцеловал ее. «Хорошие новости спросила она, подливая ему кофе весьма удовлетворительные. Она ждала продолжения, но вдаваться в детали Майкл не пожелал. Клэр это почему-то рассердило, но виду она не подала, и ее голос прозвучал вполне беззаботно, когда она спросила,